14. -е. Варя. После сумасшедших выходных со скачками и бесконечно долгой поездкой домой в ужасающем виде. Я радуюсь первому дню учебы. С самого утра все только повышает настроение. Живу близко к универу, но все равно заехали друзья. Лика попросила Артема забрать меня, чтобы мы скорее встретились. Приезжаем и выходим из машины. Пока Лика прощается со своим парнем, я успеваю ответить Мирославу. Он тоже студент, только учится в другом месте. Решила не обижаться на него из-за вчерашнего. Все-таки хитрый волк виноват. Кто же еще? Все, все. Надо срочно о нем забывать. Вот и универ близко. Там будет не до него. Найдутся дела поважнее, чем вспоминать обо всяких вредоносных зверях. Вместе с Ликой идем по пути, здороваясь со знакомыми с нашего курса. Обалдеть! Варя, ты представляешь, и она здесь? Вскрикивает подруга, показывая на толпу студентов возле входа. Кто? Присматриваюсь, пока не пойму. Барби! Ну-та! Неадекватная блондинка Ильи, которая хотела тебя придушить из-за телефона, узнаешь? Угу. Нам тут девок Волкова еще не хватало. С ужасом вздрагиваю. Теперь и я ее вижу. Длинноногую красотулю в мини-юбке и топике. Наверное, она перепутала универ с пляжем. Сейчас уйдет на солнышке греться и плавать. Только бы нас не засекли ее широко распахнутые глаза. О нет! Нас все-таки заметила Барби. Проскользнуть не удалось. Она могла бы сделать вид, что не узнала меня, но я бы так и сделала на ее месте. Просто ушла на пляж трясти своими бедонами в бикини. Что еще делать? Загорелая курица. Приветик, девочки. Милый щебет Барби очень настораживает. Выставляю сумку вперед. «Если что, то отбиваться буду». Мы с Ликой сквозь зубы бормочем взаимный привет, а лучше бы пока. «Как повезло, что мы учимся в одном универе», — восторгается Барби, еще больше пугая. «Я вас вообще здесь не помню, но это ничего. Наши парни дружат, значит, и мы должны. Давайте не вспоминать прошлые обиды». Переглядываемся с Ликой. «Что такое происходит? Откуда столько доброты?» Пришибленная девушка Ильи вдруг предлагает помириться. «Надо ли это мне?» «Точно нет. Ни даром, ни за деньги. Она все так же бесит». «Мы тебя тоже не помним». Игнорируя ее заманчивое предложение, говорю я. «Как? Я же мисс Универа. Участвовала в прошлом году». На третий курс перешла и прошлой весной надевала красный костюм от крутого дизайнера. Расстроилась Барби. «Сейчас вот что-то припоминается». Лика решила не убивать ее надежды везде становиться самой заметной. «Я молчу. Не буду подыгрывать». Как вспомню, ее визгливые крики в ресторане до сих пор передёргивает. «Барби от нас не отстаёт». Тоже мне подружка нашлась. Самая лишняя для меня информация с утра, что она учится на другом факультете и на два года старше нас. Как ее сюда взяли, мы не спрашивали, но явно не за знания. Специально, что ли, таких принимают? С целью отправлять потом на мисс универ. Мы за конкурсами не следим за подругой. Мало что замечаем. живем в своем мире. И раньше хватало. В последнее время события вокруг нас становятся гуще. Сплошные сюрпризы на голову падают. Долго не задерживаемся возле приставучей Барби. Она нам обещает, что видеться теперь будем чаще. Так себе радость. Надеюсь, встреч с ней избегать. Ведь Оля напоминает мне сразу про Волкова. Запрещенные воспоминания вообще-то. Быстро пролетает первый день учебы. Со всеми, с кем хотели, увиделись. С кем не хотели, тоже пришлось. После последней лекции мы с подругой записались на новые языковые курсы. Все успели, везде отметились. Гордимся собой. Перед выходом я подбила купить по стаканчику капучино, чтобы веселее идти до остановки. Проходим студенческий двор, обсуждаем однокурсников, хихикаем, капучино из стаканчиков пьем. И возле парковки я вздрагиваю второй раз за день. Мало нам явления Барби. еще и волков тут как тут. Приостанавливаюсь, кивая на знакомого Нахала. Он ни слова от меня не услышит. Пока не проучу за вчерашнее, спать буду плохо. Кошмары замучают. «Похоже, к своей блонде приехал», — шепчет Лика. Тоже злая на него после моих подробных рассказов, какой он жестокий гад. Просто мимо пройдем. А если он сам подойдет? Ладно, мы волчару не боимся. Решительно настраиваюсь я пройти гордо мимо с равнодушным лицом. Так и делаем, но Илья к нам сам пристает возле своего спорткара. Видите ли, он нас заметил еще издалека. Как будто просили его. Оперся на свою машину, весь такой самоуверенный Мачо. Губы скосил в кривой усмешке и наблюдает, поглядывая прищуренным взглядом из-под длинных черных ресниц. Слишком смазливый засранец и знает об этом. Илья, ты не должен мешать свиданиям Вари. Как ни странно, Лика нападает первой на Нахала. Как тебе не стыдно! Хватит мою подругу доставать! «Даже если она сама об этом просит», — ухмыляется гад, кивая на меня покрасневшую и сердитую. «Никогда не прошу. Никогда к тебе первое не подойду и не заговорю, и слушать не буду». Хотела же смолчать, но не смогла сдержаться. Свое железное слово я сказала. «Никогда» — значит «навечно». Лика отходит от нас, отвечая на звонок телефона. Временно остаемся наедине. А сейчас что ты делаешь? Невыносимый парень еще смеет подкалывать со смешками. Весело ему, ты погляди. Сейчас я, сейчас предупреждаю тебя, не приближайся, волков. Я и не собиралась в твою тачку садиться. Вчера просто проверяла тебя. И как проверка, пытливо выгибает бровь он. Ты прошел ее! Могу даже поздравить! Хуже тебя, парней, нет! Медаль главный придурок, твоя. Уже начинать радоваться, что ты меня выделяешь! Волков смеется. Кто бы еще так обо мне беспокоился? То вафли даришь, то медали. Сколько ж в тебе, варя, доброты? «Пф!» Я фыркаю на сомнительные комплименты. Да пошел ты! «Ой-ой!» Так разозлилась, посылая нахала, что случайно взмахнула рукой, забыв про стаканчик. Почти весь оставшийся капучино случайно выплеснулся на рубашку Волкова. Брызнула еще на машину. Светло-коричневые струйки потекли. Понимаю, что самое время скорее убегать. Резко подаюсь вперед, подальше от орущего, взбесившегося парня. «Откуда там взялась ветка дерева?» Оступаюсь и почти падаю. Спасаюсь от полного падения тем, что меня подхватывают сзади. «Опять спасаешь? Зачем?» — шеплю я, когда встаю на ноги. «Затем, чтобы ты мне помыла машину. И внеси в свой список не махать руками возле меня. Вообще не приближай их ко мне, поняла?» Со злостью произносит Илья, показывая на кофейные пятна. Мой ответ он получить не успевает, как и я, открыть рот. В нашу компанию вернулась Лика, но это хорошо. Хуже, что прилетела с выпученными глазищами Барби. «Ильюшенька, ты приехал!» Она запрыгивает на Волкова. Ее рукам прикасаться можно к господину, понятное дело. «Вот, держи. Привез тебе замену». Илья достает из салона машины коробку и протягивает своей красотули. «Уй, новый телефончик! В сто раз лучше старого!» — визжет Барби от счастья, кидаясь на шею парню. Прямо идиллия у них. Тфу, Лучше бы я подавилась лимоном. Мы с Ликой, не прощаясь, уходим. Значит, Барби подобрела, зная, что свое все равно получит. С ней-то Илья. Добренький, зато меня чуть не прибил. Сначала высмеял, потом спас, потом готов был разорвать. Спустя два дня становится понятно, что Барби не разбрасывается пустыми обещаниями. Она преследует нас в универе и при каждой встрече выедает разговорчиками мозг. Хвастается подаренным дорогим телефоном. Как ей повезло с Ильей, какая некрасивая парочка. Это так, только малая часть. От продолжения мы обычно сбегаем. Вот и сейчас. Мы с подругой спокойно пришли в студенческое кафе, заняли стол, пьем чай, взяли по кусочку пиццы. У нас много общих тем. Мы любим поболтать и посекретничать. Но и того не дает приставучая Барби. Только увидела нас и прибежала, будто звали ее. Девочки, не обижайтесь, но мой Илья — самый лучший котик. Ваши парни тоже ничего, но мой вообще обалденный. Только не завидуйте. Я вам его не отдам. Даже и не думали, измученно вздыхаем с подругой. Вот и хорошо. Знаете, он такой добрый. Помните, купил мне намного круче моего старого телефон. Ну вот опять. Сколько можно? Барби, естественно, повертела подарком у меня перед носом. «Значит, ты не зря его утопила», — бурчу я, откусывая пиццу. «Так ты же мне помогла, Варя. У тебя в этом талант». Со счастливой улыбкой Барби делает вывод. «Не выдумывай. Сама уронила. Я ни при чем. «Пусть как хочет, но ни вины, ни таланта не вижу». «Да-да». Ты мне еще раз сможешь помочь, вот и проверим. Не успокаивается странная блондинка, наклоняется и лезет под стол, возвращается. На вот, возьми. Меньше всего я ожидала, что она мне протянет свои туфли на высоких каблучищах. Неужели награда дождалась? Правда, размерчик не мой. Я не буду носить твою обувь. Опусти их, еда на столе, отмахиваюсь от ненормальной, хотя и подобревшей красотули. Так я и не дарю тебе туфли. Тогда зачем сняла и отдаешь? Лика задает ей логичный вопрос. Варя возьмет мои туфли и повредит там все, чтобы совсем убились. Каблуки сломай, порви застежку. Я сниму на телефон и покажу Илье. И будут у меня новые туфельки. Ты совсем дура, да? Я офигела, если честно. Ради туфель моей мечты я согласна на все. Девочки, вы просто их не видели. Стоят на подставке в дорогом бутике. Такие шикарные, модные, брендовые. Денег у меня на них не хватит. И я придумала надежный вариант. Лика прыснула со смеху, А я на всякий случай убрала подальше тарелку, стакан и другие предметы, чем срочно захотелось идиотку стукнуть. Я же только замахнусь, она уже побежит к Волкову за компенсацией. Нет, не такое я расплаты хочу для него. Моисточки с Барби его забавляют. Умнее ты ничего придумать не могла? Сквозь зубы цыжу, заглушая в себе крепкие ругательства. Могу принести другие туфли, если с этими не справишься. Еще я думала про платье. С ним в другой раз тогда разделаемся. Хочу одно такое эксклюзивное, как ни у кого. Невинно моргает расчетливая красотуля. Лика наклоняется ко мне и шепчет совета на ухо. Ну да, я согласна, что Барби с туфлями теперь будет бегать за мной. Надо ее отвадить. Чем-то надежным для куриц понятным. Ладно, но сначала, без съемки попробую на одной. Беру левую туфлю и над полом наклоняюсь. Делаю вид, что порвать хочу, кряхчу при этом, шепчу под нас заклинание. «Ну что? Что там?» — беспокоится Барби, заглядывая мне через голову. «Ничего не получается». Вздыхаю я. Но как же так? Ты меня сбивала одним пальцем с ног в туалете, чуть не утопила. С туфлями точно справишься. Варя, давай, поднажми, подмигивает Лика, подыгрывая мне. Ага, сейчас, еще разок. Тужусь, стараюсь делать вид, что пот со лба вытираю. Все, мои силы иссякли. Оля. Надо ждать полнолуния, и то не факт, что силы вернутся. Пока, гуляй без брендовых туфель. У меня началась слабость рук, еле сумку поднимаю. Барби расстроилась, поверила, сочувствовала даже. Перед уходом обещала, что будет полнолуние ждать. Ох, надеюсь, что оно не скоро, а то я сама после таких милых просьб завою на луну. По поводу Волкова Я уверена, что он находит время на свою красотулю. После случая с Капучино он не попадался мне больше на пути. Значит, где-то в другом месте встречаются. У Лики с Артемом тоже все хорошо. У меня вот получается с проблемами. Мирослав со мной охотно переписывается. Бывает, что первый звонит. Говорить с ним приятно. Встретиться никак не получается. На сегодня договаривались... А он позвонил и перенес на завтра. Просил прощения и обещал исправиться. Какие-то важные дела. Весь день мы на учебе с Ликой размышляем, какие могут быть дела. Не те ли? Каких зовут Илья Волков? Вдруг опять пронюхал. Вражеская морда. Что, если назло лишил свидания? Мирослав, он же не стал бы обманывать, а волчище он может, гад такой. После учебы решили с подругой никуда не спешить, прогуляться, раз мне не на свидание, и у нее Артем занят в офисе отца. Приехали в центр и бродим по улочкам. Гуляется нам хорошо, но давит обида все-таки. Мороженое почти не естся, шоколадки не лезут, солнечная погода не радует. Я уже столько всего думала, думала, не могу выбрать настоящую расплату Илье. С пролитым капучино – то случайность. Надо бы что-то серьезнее. Делюсь планами с Ликой. Да уж с ним не просто расправиться. Везде успевает выскользнуть сухим из воды. Соглашается подруга. Давай нарисуем его на плакате и придем на тренировку. Маловато. Он поржет и все. Лика, в итоге мы же станем посмешищем. Горько вздыхаю я, так его чаще всего высмеивает наглый Волков. «Варь, не переживай. Надо дольше подумать. Должен же способ найтись. Прогуляемся еще, Может, и придет что-то в голову». Вот и получилась наша прогулка с попытками решить одну головоломку. Пока ходили по улицам, столько всего перебрали. Лика одно предлагало, я другое. Потом начинаем представлять, и все как-то не то. Жажда расправы сильнее. Может, в кофейню зайти и там тоже подумать? Лика тянет меня через дорогу к зданию с изображением чашек и тортиков на вывеске. Подходим ближе, и через стеклянную витрину замечаем его, Волкова, собственной персоной. «Лика, ты тоже это видишь?» угу. Илья там сидит. Сначала не верится. Присматриваюсь, все-таки он. Ладно бы, я одна заметила, но не могут же одинаковые глюки прийти сразу к двоим. Столько разговоров о нем, а он тут рассиживается. Да еще и не один, с девушкой за столиком. С ним не Барби, точно. Видно же, что брюнетка. Девушка к нам сидит спиной, а Илья — лицом. Вполне довольным выглядит, расслабленно общается. Присаживаемся на корточки под витриной. Совещаемся. Меня свиданий лишал, а сам разгуливает, хвостом перед девками машет. Новую красотку подцепил. Возмущению моему нет предела. Я так и думала, что у него на одной Барби список не заканчивается. И подруга уверена, что хуже бабника нет. И меня осенило идеей. Значит, действуем так. Я захожу и мешаю свиданию. Сорву, Илье, приятный вечер. А ты снимай на телефон. Но видео мы никому не покажем. Будет для нас посмеяться. Как начну злиться. Посмотрю на растерянного в шоке Илью, тут же и полегчает. Кажется, все предусмотрело. А вдруг она драться полезет, беспокоится Лика. Тогда ты забегай и бей ее сверху. Я постараюсь продержаться до твоего появления. Договорились обо всем. Лика мне желает удачи, и я поправляю одежду. Проверяю, как выгляжу в зеркальце. Вроде ничего так. Для бешеной ревнивой девушки сойдет.